Событие двадцать седьмое. Неприятное для Зинки Фокиной и спасительное для нас с Костей. Синочка! прошипела какая-то девчонка за кустом. А если полетит Капустница, что с ней делать? Говоря о Капустнице, девчонки, конечно, имели в виду меня, Баранкина. Поэтому для меня этот вопрос прозвучал так, Зиночка. А если полетит Юрка Баранкин, что с ним делать? Тоже в морилку, ответила Зинка Фокина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 Малинин, попадет в сачок. Можно его за крылья брать? Ни в коем случае. Нужно, чтобы у бабочки были непотерстые крылья. Приготовьте морилки. Нина, у кого булавки для накалывания? У меня. Приготовь булавки. Ой, я боюсь. Катя, возьми булавки ты. Зоя, вези наблюдение. Я и так веду. Все готовы? Все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 Вон они, где я не вижу. На нижней ветке, что ли? Да нет, выше, выше, ниже. еще ниже, правее, а теперь левее. Вон сухой лист, а рядом две бабушки. Ой, девочки, действительно, тихо там. Шорох раздвигаемых веток устрелился, и раскрасневшееся лицо фокиной, и сцарапанное и покрытое паутиной, показалось в самых дремучих зарослях сирени. Глаза, как у безумной, забегали по листьям. «Ну что там, что там, что там?» Засыпели со всех сторон девчонки. «Никого», сказала Зинка Фокина растерянным голосом. «Никого».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 «Ругается!» — сказал он, потирая лапы. «Зин-зин-зинка Фокина! Чертыхнулась два раза! Вот здорово!» Костя подкрутил свои усики, хлопнул муравья с черными глазами по спине. Это был, конечно, я, Баранкин. Весь затес от беззвучного смеха. Зинка Фокина сделала шаг назад, ветки со свистом сомкнулись, и мы с кости остались одни на раскачивающемся сучке сирений.